Глава 2. Не возражая, девушка ополоснула руки и лицо. Хотя сейчас она с куда большим удовольствием забралась бы в душ и сменила одежду, но стресс. Его надо заесть. Вот прямо сейчас. А анализировать происходящее будем потом. Насытый желудок. На подносе не оказалось ни ложек, ни вилок. Впрочем, Кира решила, что в таких обстоятельствах можно обойтись без приборов. Помогая себе лепешками, она принялась за еду. Пряный рис, мягкое мясо под хрустящей корочкой, остренькие овощи, балующие небо. Пир для языка и желудка. Кажется, она уже сто лет не пробовала такой умопомрачительной вкуснятины. Три месяца так уж точно. С тех самых пор, как подруга Галка подбила записаться на фитнес с ней за компанию, а тренер, мужлан неотёсанный, заявил, что ей нужно худеть, особенно в нижней части. Быстро насытившись, она с блаженным вздохом откинулась на подушке. Джайна тут же щелкнула пальцами, и поднос с остатками еды бесшумно растворился в воздухе. На его месте снова возникла чаша с водой и небольшая салфетка, а за ними приплыл восхитительный ореховый аромат. «Сладкий щербет или чай?» осведомилась синяя кожа медовым тоном. Кира ответила осоловелым взглядом. «Чай». После еды страшно хотелось пить, а еще почему-то клонила в сон. Джайна хмыкнула, и перед Кирой ощутился поднос, сервированный большим чайником, маленькой пиалой, медовыми лепешками, изюмом, рахат-лукумом и другими восточными сладостями, названия которых были ей неизвестны. Аромат щербета уплыл. С сожалению, вздохнув, девушка быстро сделала несколько глотков жасминового чая и поняла, что готова задавать вопросы. «Джайна, а ты кто?» «Госпоже солнце напекло голову?» поинтересовалась синекожая. Она сложила ноги на турецкий манер и зависла в воздухе, словно на подушке. Хира не торопилась отвечать. Она обдумывала свое положение. Все происходящее вокруг могло иметь только одно объяснение. Она не сошла с ума. Она просто попала в другой мир. Мир, где есть вот такие синекожие красотки, умеющие доставать подносы с едой из пустоты и парить в воздухе. «В меня попал огневик», — помучилась Кира, вспоминая слова бородача. «Я упала и сильно ударилась, и, кажется, потеряла память». «Если госпожа потеряла память, то, может быть, она отпустит свою недостойную слугу погулять?» «Не могу». Вздохнула невольная попаданка, окончательно смиряясь со своей участью. «Без тебя я пропаду в этом мире». «Что?» Джайна моментально растеряла свою вальяжность и взлетела к потолку, словно вихрь. «В этом мире? Кто ты и где моя госпожа?» «Не знаю, где твоя госпожа. А меня зовут Кира. Ромашкина Кира Семёновна. 27 лет, не замужем. Секретарь-референт генерального директора. А что я несу?» С отчаянным видом Кира уставилась на Джайну, ведь там могла всё объяснить. Пометавшись по комнате, синекожая медленно опустилась на подушки, придержала синее пламя в глазах и потребовала. «Назови первое, что ты помнишь в этом мире». «Бородача с топором», — уверенно ответила Кира. «Он ведь действительно был первым, кого она увидела», — едва открыла глаза. «Мы убегали, потом я отдала ему мешочек с пояса, и он ушел. «Это он сказал, что в тебя попало огневик. Покажи». Обследовав спину Киры, Джайна снова устроилась на подушках, вынула из воздуха кальян, глубоко затянулась, выпустила клуб дыма и сообщила. «Мою госпожу убили. Заряд огневика попал со сосредоточие души и выбил ее из тела». «Но тело цело», — возразила Кира, передергивая плечами после бесцеремонного осмотра. «Если, конечно, не считать синяка на спине». Без души тело не живет. Что бы ни случилось с моей госпожой, ее душа больше не с нами. Так может, душа твоей госпожи попала в мое тело? Предположила Кира. И мы сможем с ней поменяться? Увы, Джайна Философски выпустила еще один клуб дыма и проследила его полет к потолку. Чтобы вернуть душу в тело, ее должен призвать сильный маг. А если душа из другого мира, то одного мага мало. Нужен еще портальный артефакт. Конечно, все это можно найти, но...» Она глубоко вздохнула и продолжила. «Давным-давно, еще до того, как я попала в этот флакон, в тело короля Адальмира вселилась душа из другого мира. Она помогла королю создать оружие, которому не было равных. Король решил подчинить себе все окрестные земли и пошел войной на соседей. Много разумных существ погибло тогда. Целые реки крови затопили наш мир. Только тогда высшие расы опомнились и схватили короля. Чужую душу изгнали из тела, но было уже слишком поздно. С тех пор высшие расы наложили запрет на замену души, но, видимо, кто-то сумел нарушить его, если ты очутилась здесь. «И кто же это, по-твоему, может быть?» Недоверчиво спросила Кира, когда собеседница замолчала. Та пожала плечами. «Кто знает, может, сама госпожа призвала тебя. Она была очень жизнелюбива. Метаморфы вообще отличаются умением выживать в любых условиях». «Метаморфы?» Кира поперхнулась очередным глотком чая. «Это еще кто такие?» Без этого напитка выносить дым, который окутывал Джайну, не было никакой возможности. «Метаморфы — это редкая магическая раса», унылым тоном пояснила любительница кальяна. Они способны принимать любой облик, но именно поэтому их преследуют и не любят. А вот, держи, полюбуйся. В Киру полетело сразу два овала. Она машинально поймала один и поняла, что это портрет блондинки с кукольной внешностью. Второй овал оказался зеркальцем. Кира недоуменно заглянула в него. Смотри внимательно! хихикнула Джайна, не скрывая предвкушения. В зеркале отразилось бесцветное лицо, такое, пожалуй, и не заметишь в толпе, с волосами мышиного цвета, все достоинство которых было в длине до талии. Кира разочарованно моргнула. Новая внешность оставляла желать лучшего, а потом ощутила табун мурашек, пробежавших по коже, и образ в зеркале внезапно поплыл. Черты на глазах стали меняться, становиться выразительнее и ярче, волосы посветлели и завились в тугие локоны. Минута, И в обоих овалах теперь красовалась кукольная блондинка. «Убедилась?» — хмыкнула Джайна, следя за ее реакцией. Кира торопело вытаращилась на себя, не в силах поверить в увиденное, пока новый облик не вернулся к исходному. Опустив руки на колени, она сдавленно пробормотала. «Так, стоп! Если я метаморф, и это не сон, то кто тогда ты, дух? Привидение? Ифрит?» «Я? Я Джинния!» Джиния! оскорбленно фыркнула Джайна и, превратившись в струйку сизого дыма, втянулась в колонн. Кальян и стол исчезли вместе с ней. Кира потрогала нагревшуюся безделушку, легла на ковер и свернулась клубком. Она устремила взгляд на зеленый камень и полустёртые золотые письмена. Исчезновение Джайны стало последней каплей. «Другой мир! Метаморф! Джинния!» Наверное, обморок стал бы благом, но трезвый рассудок не собирался сдавать позиции. Наоборот, с необычайной ясностью анализировал новую информацию. Тело чужое, но ему можно придать любой вид, даже свой собственный. Вспомнив про зеркальце, Кира схватила его, прикрыла глаза и постаралась мысленно воспроизвести свою собственную внешность. Стрижка, маникюр, ухоженная кожа, татуаж на бровях — Наращенные ресницы, улыбка, даже вспотела от усилий. Мурашки на коже подсказывали, что все получилось. Охваченная волнением, она заглянула в зеркало и не удержалась от крика. В ответ из колона вырвался синий дым. За долю секунды рядом материализовалась Джайна. «Что? О, светлые, что ты наделала?» «Хотела вернуть свою внешность», — стуча зубами, призналась Кира. «Метаморфы не могут принимать облик мертвых отрезала Джинни. Мертвых? Судя по тому, что у тебя получилось, твоё тело мертво. Кира заскулила и в последний раз бросила взгляд на своё отражение. То бледно-сине-зеленое нечто с похожими на растрепанный парик волосами и неподвижными стеклянными глазами пугало до жути. Ты же говорила, что душа твоей госпожи была сильной. Почему она не вселилась в моё тело? Вероятно, тот огневик оказался сильнее. Джайна грустно вздохнула. «Вот и схромкали карамельку». На память пришли слова рыжего бородача. «Но ведь именно так ее и назвал. Карамель». «А почему ее так звали?» спросила Кира, чтобы поскорее забыть ужас в зеркале. «Потому что она была сладкой, но многие сломали об нее зубы», сверкнула оскалом Джинни. «Хочешь знать, как она получила меня?» Оказалось, почившая карамель была не только неизвестным науке метаморфом, но еще авантюристкой сомнительного происхождения и брачной аферисткой. Промышляла тем, что в компании таких же проходимцев грабила древние храмы, а заодно разводила на деньги женатых мужчин. «Основные сокровища из храма давно вывезли», рассказывала Джайна, активно размахивая руками, пока Кира, схватившись за голову, думала, как теперь быть. Но маги и жрецы обожают прятать ценности в развалинах и склепах. Эти глупцы надеются, что живые не рискнут нарушить покой мертвецов. Тайник был зачарован очень хитро. Из него ничего нельзя было вынести ни руками, ни лапами, ни хвостом. Маг считал, что надежно скрыл свои тайны, но карамель отрастила пальца и, видя осьминога, просочилась сквозь щель. Правда, едва не погибла от обезвоживания, но зато недурно заработала. Продав украшения и древние монеты, а вот кулон со мной оставила себе на память, сочла, что он ничего не стоит. А ты ей не показалось? удивилась Кира, отрываясь от своих мыслей. Я не могла, призналась Джинни. На флаконе была печать, но однажды мыль пила с броком. Это тот рыжебородый гном, которому ты отдала кошелек. Пила всю ночь, а на утро захотела похмелиться. Вставать было лень, вот она и решила, что в кулоне может быть капля спирта, которая поможет ей прочистить мозги. Она сломала печать, а вместо спирта внутри оказалась ты, подытожила Кира. Только зачем она рисковала жизнью сегодня, если у нее есть ты? Ведь джины могут исполнить любое желание. — Кто тебе сказал такую глупость? — обиженно-сердито фыркнула Джайна и повернулась к попаданке спиной. К тому же я очень молодая джинния и провела в кулоне всего 500 лет. То есть твои возможности ограничены? Кира по привычке анализировала информацию, но данных было еще недостаточно, чтобы сделать выводы и принять решение. Прости, я правда ничего не знаю о джинах, но ты очень вкусно накормила меня. Это все, что я могу, вздохнула Джайна. Накормить, пошить платье, создать уют на ограниченном пространстве. Вот как в этой комнате. Но мне нужны ткани, продукты, дрова и пламя. Мы, джины, огненные создания, и когда кончаются магические силы, должны целые сутки проводить в огне. Кира припомнила, как трудно было с топливом в жарких странах до открытия нефти и газа. Кажется, бедняки жгли кизяк и солому, чтобы сварить себе есть. Вот для чего Мэль нужны были деньги». Кормить дровами прожорливую Джинию, снимать жилье, в котором можно создать уют, покупать ткани для новой одежды и продукты. Кира задумалась. Если Джайна права и бывшая хозяйка этого тела преступный элемент, то тогда понятно, почему за ней гналась стража. А тут рыжебородый гном, ой мама, настоящий гном, как в книжках. Ее поддельник. И не ровен час стража нагрянет сюда в поисках ускользнувшей преступницы.